— говорил Ценцинату его Шурин Остряк. — И прочти обратно. — А? — Смешно получается. — Да, брат, втяпался ты в историю. В самом деле, как это тебя угораздило?